У Глихина проклятие. Если парни подерутся из-за девок, дело житейское. Какой это праздник, если никому зубы не выбили? Поцарапаются девки, это, конечно, хуже, но не смертельно. Разведут подружки по разным углам, утихомирят. Родители, прознав потасовку, посмеются, да всыплют дочкам, чтоб не позорили семью. А так ничего страшного. Клочья волос подберут, в огонь бросят. Коса гуще будет. Мордашки расцарапаны, не беда. Длинных ногтей не отращивали. Гораздо хуже, если обычная девичья ссора будет иметь последствия. Подрались на игрище сорожка и лаврушка. Добро бы из-за кого? Так ведь из-за Ждана, который на игрище не ходит, по девкам не бегает, а всё свободное время околачивается в кузнице. Кто первый из девок вцепился в волосы, сейчас никто и не упомнит. Но вот когда развели по разным сторонам, лаврушку как прорвало. — А я знаю, что бабка у тебя ведьма. Сама видела, как она Мочкину корову на землю выдаивала, а потом в то место осиновую тычку воткнула. Что тузки-то выпитила? Вот помрет твоя бабка, сама ведьмой станешь. Спрашивается, кто дурочку за язык тянул. Вся деревня знала, что бабка Угляха ведьма. Но кому какое дело, что чужую буренку колдунья дует откнет нож в старый дуб, а по рукоятке молоко и течет, успевая к рынку подставлять или как старое углихо, что с того с голодухи это никто не помер. Не боялись бабку только жрец даведун, но они люди большие. Жрец тот вообще считал все колдовские премудрости глупостью. про вукшу ведуна знал, что никакого колдовства он не делает, ну умеет человек травами и настойками боль останавливать. Для деревни хорошо. Обиженная сорожка пошла плакаться к бабке. Может, и не просила ни о чём, кто его знает. А заимела Углиха зуб на обидчицу. А скоро уже случай привёлся, чтобы отомстить. Пошла как-то Лаврушка вечерком на речку бельё стирать. А ведьма тут как тут. Где бы девки дури валик вместе с бельём бросить и бежать? Так нет, гордая чересчур. Вот и догордилась. Углиха пошептала что-то беззубым ртом. Да камушек в речку бросила. Может, конечно, и не камушек. Всплеск был негромкий. Короче, пришла девчонка домой и слегла. Горит, мечется, бредит. Батька с маткой лечить стали. Чего только не делали. Сбрызгивали водой с уголька. Отпаивали мятой и зверобоем. Парили в бане. Пропотевшую рубаху отнесли в лес и повесили на сухую осину, чтобы ветшала. Болезнь уходит из тела тогда, когда сгниет одежда. Однако ж... Не помогло и это средство. Оставалась самая последняя надежда — Вукша. В селе его побаивались, но без зазрения совести обращались за помощью. Тем паче, что платы за труды он не брал, а сделать мог много. Ведун отнекиваться не стал и сразу пришел к больной. Хватило одного взгляда, чтобы определить причину. — Порча наведена серьезная. Запросто так никто делать не станет. Кому-то крепко девка досадила. Волчишка, миленький, залепетала мать. Проси, чего хошь только девку спаси. Хошь, денег тебе дам. Хошь, сама лягу. Баба-то она была еще ого-го. И муж, стоявший рядом в ухо, жене не дал. Из-за дочки любимой на все согласен. Ведун только вздохнул, но пообещал помочь. Выгнал всех посторонних из избы, оставив помощь отца. И принялся за дело. Первонаперво заварил густой отвар одолень травы, что помогает и при отравлениях, и при змеиных укусах, и при изгнании нечистой силы. Для несведущего читателя могу пояснить, что одолень травой называли белый или желтый цветок купальницы. Вся хитрость в том, что собирать цветы можно только в определенное время и месте. Даже в былые времена подобным знаниям обладали далеко не все. Кроме одолень травы, ведун припас к рынку с глухой крышкой. Теперь самое главное — напоить ловрушку отваром травы. Хрупкая на вид девчонка вырывалась с такой силой, что ее с трудом удерживали два мужика. Им казалось, что в руках мечется что-то совсем чужое, нечеловеческое. А зубы пришлось разжимать ножом и вставлять туда коровий рожок, ровно младенцу. В упрямстве с ведуном мало кто мог тягаться шепча слова древнего, как мир наговора. «Одолень трава, одолей злых людей, одолей чародея и ябедника, отведи горе и напасть лютую». Перемежая заклинания с молитвой, колдун вливал и вливал напиток в горло девушки. Наконец отвар начал действовать. Где-то в глубине груди у лаврушки послышался стон, такой жуткий, что все вздрогнули. Потом ее стало тошнить. Отец едва успел подставить крынку, как изо рта полезло что-то жуткое, напоминающее лягушку с головой человека. Торопясь, чтобы девчонка не успела увидеть существо и испугаться на всю жизнь, ведун накрыл крынку крышкой. Очень быстро, как только смогли, мужики выбежали на окраину деревни, выкопали глубокую яму, в которую поместили нежить, засыпали землей. Для страховки воткнули в холмик осиновый кол. Существо стонало и кричало из-под земли дня три, но угомонилось. Лаврушку парили в бане, поили молоком с мёдом. Но лишь тогда, когда стоны нечисти прекратились, девчонка выздоровела. Возможно, что этот случай пошёл ей на пользу, по крайней мере, научил не болтать языком зря. Сорожке вместе с родителями пришлось покинуть родные края. А бабку Углеху нашли мёртвой у порога собственной избушки. Может, умерла от старости. А может, погибла от собственного колдовства.